Николь нарисовала несколько длинных линий, которые удивительным образом сошлись в крепостную стену замка. О мастроме, грация, богатство. Николь чуть откинулась назад и расхохоталась. Нет. Они улыбались друг к другу. Джеймс лёг, закинув руки за голову. Очарование добавил он. Без унычарования, конечно же. Она приподняла бровь, печально улыбнувшись. Джеймс наклонил голову, ему нравилось дразнить её. "И манеры, и самые прекрасные тёмные глаза, какие я когда-либо видел. Я думаю, вам следует нарисовать её большие тёмные глаза с густыми ресницами, которые почти ложатся на щёки". Николь прищёлкнула языком, покачала головой, затем вернулась к своему рисунку. Удивительно, когда она несколькими минутами позже показала ему свой рисунок, то на нём был изображён он сам с длинными волосами в плоской бархатной шляпе времён Тюдор, украшенной горностаевыми хвостами. О, великолепный Джеймс рассмеялся. Тушь. Нет, нет. Она погрозила ему карандашом. Это очень хорошая идея, мистер Пипс пожелал, чтобы мои герои и замки выглядели более английскими. Итак, мы решили одну проблему. Теперь мне бы следовало переделать в замках французские зубчатые стены. Как оказалось, её замки действительно были слишком пышными. Каждый из них, вздымался над лесами, был окружён башнями, вязящих в завитках и зубцах. Джеймс сел и стал смотреть через её плечо. В конце концов он не сдержался, он отобрал у неё папку с листами. Она была талантливой, более чем талантлива. И от чего-то это раздражало его. Как смел кто-то отделаться от неё, как от игрушки. Они упаковали её рисунки, прикончили ей свои припасы и осушили бутылку, так как она упомянула, что должна прямо с пикника пойти на встречу с Дэвидом. Они снова договорились встретиться в Грюнчер-Стари за чаем. Джеймс предложил им перевести её на лодке. Они делал ничего подобного уже несколько лет, но эта идея привлекала его больше, чем просто сказать до свидания. Поэтому некоторое время спустя они с Николь плыли по Кэму. Джеймс снял свой жилет, тот лежал вместе с брошенным пальто на дне лодки. И стоя с засученными рукавами, работал в шестом. Николь сидел лицом к нему, опёршись спиной о борт. Её пальцы то скользили по воде, то лёгкими щелчками разбрызгивали воду, пугая уток. Николь было восхитительно. Солнце ярко светило. Она могла открыть свой зонт, но оставила его лежать на дне лодки. Сняв шляпу, она положила её на колени поверх папки с рисунками. чтобы сохранить их сухими. Затем расстегнула рукава и закатала их повыше. Ей очень захотелось вытащить все шпильки из её волос, чтобы они рассыпались по плечам. Нигулет кинула голову, и в её волосах заиграло солнце. Расскажите мне о том, как зашла звезда вашей славы, попросила она, пока Джеймс отталкивался шестом от дна реки. Дэвид говорит, что вы написали нечто, сделавшее вас очень популярным в Лондоне, к чему здесь, однако, отнеслись с большой подозрительностью. Джеймс удивлённо фыркнул. Я написал немало, надо вам сказать. Я очень уважаемый школяр, шутливо ответил Джеймс, хотя прекрасно знал, что же на самом деле интересует Николь. Когда мне исполнилось 23 года, я написал серьёзную книгу по геологии Англии.